Василий Маханенко. Путь шамана. Шаг 7. Поиск создателя. Глава 1. Возвращение в Барлеону. Добро пожаловать в игру Барлеона. Производятся настройки капсулы. Просим ознакомиться с обновлениями. Приятный женский голос начал перечислять обновленный функционал и его особенности. Однако я уже успел с ними ознакомиться и в реальности. Настя вкратце рассказала основные изменения. Уровень НПС класса Император повышен с 500 до 1000. Так что теперь даже десяток Армагедонов им не страшен. Также были повышены советники и вестники до 900 и 800 уровня, соответственно. Очень забавно поступили с игроками. Верхнюю границу характеристик, составляющую 500 единиц до обновления, полностью убрали. И теперь самые упорные игроки могут повышать свои характеристики хоть до бесконечности. При этом игрокам были сброшены очки характеристик, получаемые с каждым уровнем. Игровые форумы тут же взорвались от возмущения высокоуровневых игроков, давным-давно достигшие верхних границ и от того не получавших бонуса прокачки последние несколько лет. Однако политика корпорации была непреклонна. Лишних бонусов не положено никому. Даже наоборот. Они позволили заново распределить свободные очки характеристик, только уже со знанием дела. Радуйтесь и этому. Других глобальных изменений в функциональности не было. Разве что несколько дополнительных классов и раз получили новые локации. Да, территория материка увеличилась за счет какого-то землетрясения и прибившегося острова, на котором, собственно, эти новые расы и появились. Однако я слушал об обновлении в полуха. Мой взгляд был сосредоточен на трехмерном изображении персонажа, облаченного в шикарные шаманские одежды. До того, как я взорвал геранику, такой формы у меня не было. Однако у меня даже в мыслях не возникло желания возмутиться. Специфичное фиолетовое свечение легендарных вещей, исходившее от обновленной одежды, говорила о том, что она мне понравится. Ведь в Барлеоне на 300 трёхсотом уровне одеяние Трелесника утрачивала свою важность. Корпорация приняла решение возродить Геранику и всю его армию. Оказалось, что пятью свитками Армагеддона я уничтожил не только Тёмного Повелителя и его приспешников, но также и нового Дракона Мрака, на которого разработчики возлагали особые надежды. На этот раз Игорь и его команда не стали изобретать велосипед и напрямую обратились к Иванову, главе корпорации, с просьбой восстановления состояния Барлеоны за час до ее отключения. Были написаны горы объяснительных. Определен уровень компенсации игрокам за потерю часа прокачки и торговли, после чего Иванов лично нажал на кнопку восстановления Гераника и его дракон Мрака оказались живы. Игроки получили соразмерную компенсацию — Однако корпорация не стала трогать моего персонажа. У Махана остался весь полученный им опыт. Мало того, моего шамана снабдили такими бонусами, что на всех встречах представители корпорации лишь многозначительно улыбались и предлагали поскорее вернуться в игру, чтобы лично проверить их щедрость. Вообще, после выхода из капсулы, моя реальность превратилась в одну большую сказку. Три дня в центре реабилитации, где меня поднимали на ноги. Неделя суда, на котором я выступал в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Уникальные договоренности с корпорацией по поводу моего персонажа. Приход Анастарий и ее обстоятельный монолог. Наше получасовое молчание, когда мы сидели и просто смотрели друг другу в глаза, не решаясь сказать ни единого слова. Бурное и страстное занятие любовью. Безумные и глупые слова о прощении, признании в любви. Выключение из реальности. Слезы, радость, любовь. Если бы не отец Насти, настоявший на нашем возвращении в Барлеону, сказка могла продолжаться бесконечно. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, поэтому... Вход. Список заданий обновлен. Просим ознакомиться. Первое, что появилось перед моими глазами, едва Барлеона заменила реальность — стала информация об обновленном перечне заданий. Огромные пылающие и не убирающиеся в сторону слова констатировали простой факт. До тех пор, пока я не открою перечень заданий и не ознакомлюсь с ним, сообщение никуда не денется. Убедившись на всякий случай, что меня ввели в игру в относительно безопасном месте, в главном зале Альтамеды, я уселся на свое любимое кресло-качалку и начал проводить ревизию. Что-то мне подсказывает, До тех пор, пока я полностью не ознакомлюсь со всеми изменениями шамана, меня даже из Альтамеды не выпустят. Создатель света. Описание. Обратитесь к отшельнику, живущему в предгорьях Эльмы. Он поможет направить ваше творчество в нужное русло. Пиратское братство, шаг 3. Армарт по нам плачет. Описание. Нападите на столицу империи мрака вместе с пиратами. Уничтожьте сердце хаоса. 15 дней до завершения. Или разграбьте город. Задание можно выполнить только на собственном корабле. Тренировка. Уровень 2. Описание. Пройдите тренировочную площадку патриарха-вампиров. Длительность тренировки — 6 недель. При успешном прохождении все основные характеристики повышаются на 60 единиц. Уровень персонажа увеличивается на 5 уровней. Встреча с императором. Описание вы заработали при Вознесении с Императором и Империей Малабар, вам надлежит прибыть к императору для получения награды. Встреча с Властелином. Описание. Вы заработали при Вознесении с Властелином и Империей Картас, вам надлежит прибыть к Властелину для получения награды. Награда Императора. Вы заработали первое убийство и получили два билета на аудиенцию у Императора. Аудиенция у императора состоится через 5 месяцев. Прохождение гробницы Создателя. Описание. Вы получили изначальный ключ гробницы Создателя. Любая добыча, полученная в этом подземелье, будет иметь уровень уникальный либо выше. Минимальный уровень монстров подземелья равен максимальному уровню игрока вашего материка. Информация об этом передана всем кланам Барлеоны. Крепкая семья. Шаг 1. Описание. В течение трех календарных месяцев проведите с анастарей 30 встреч по одному часу, выполняя совместное задание или общаясь друг с другом. Класс задания уникальное семейное. Награда. Плюс 2000 репутаций с ажиитцами Элуны. Плюс 1000 репутаций с богиней Элуной. Доступ к следующему шагу цепочки. Так. Как много новой информации получено после прочтения обычного списка? Первое. Был скорректирован текст заданий, ибо я не помню плюс 5 уровней в тренировке патриарха. Второе. Репутация с Малабаром и Картосом достигла своего максимума. Подталкиваемый любопытством, я открыл список достижений, однако новой строчки с описанием бонуса за первое превознесение сразу в двух империях у меня не было. Кто-то умудрился получить его раньше меня. Обидно. Третье. В списке отсутствовали несколько специальных заданий, которые я получил еще в незапамятные времена и до которых либо не доходили руки, либо не было желания их выполнять. По всей видимости, представители корпорации посчитали такие задания несущественными и удалили за ненадобностью. Персонаж обновлен. Просим ознакомиться. Следующим шагом ознакомления с изменениями персонажа стали характеристики и одежда. На самом деле я хотел посмотреть их с самого начала, однако задания вылезли первыми. Открыв свойства, я ткнул в первый попавшийся мне предмет и вывел его свойства перед глазами. Посмотрим, какие легендарные предметы подарили мне разработчики. 72 нагрудник едки Описание. Одним из основоположников шаманизма древний тролль едка славился тщательным подбором одежды. То ему не нравилось описание, то слишком мало характеристик, то предмет выглядит как-то неубедительно. Однако на 72-м нагруднике душа тролля возрадовалась. Он нашел то, что искал. Улучшение. Плюс 2500 выносливости. Плюс 3200 интеллекта. Плюс 600 силы. Плюс 900 ловкости. Плюс 40 бодрости. Защита от всех типов повреждений. Плюс 3400. Бонус за два предмета. Плюс 5000 интеллекта бонус за 6 предметов плюс 5000 выносливости плюс 100 тысяч интеллекта бонус за полный набор все основные характеристики увеличиваются на 30 процентов класс предмета легендарный набор ограничение класс шаман уровень персонажа 300 плюс посмотрев на хомяка и жабу рухнувших от шока на спину и начавших судорожно дергать лапками я судорожно сглотнул слюну Такого подарка я не ждал. 9 легендарных предметов. Полный набор едки. В личный мешок были свалены имевшиеся у меня предметы трелесника. Однако после сравнения характеристик они там лежать и остались, утратив свою былую привлекательность. На трехсотом уровне разница между характеристиками трелесника и подаренным набором была чудовищной. Практически в два раза. Единственным предметом, уступающим обновленной одежде самую малость, стали подаренные императором сапоги. Если бы не бонус за полный набор, я бы так их и оставил. Других изменений в одежде не было. К примеру, на шее так и осталась болтаться малая медная цепочка, дающая мне всего плюс 12 к интеллекту и являющаяся прямым напоминанием о том, что настало пора заняться творчеством. Я закрыл окно с одеждой и характеристиками, желая приступить к анализу почты. Однако перед глазами вылезло новое сообщение. «Просим распределить имеющиеся у вас свободные очки характеристик». Особого выбора не было. Как я не старался закрыть вылезшее вслед за сообщением окно с характеристиками, система настойчиво требовала выполнения действий. Даже выход в реальность не помогал избавиться от назойливости Барлеоны. Едва я возвращался обратно в игру, Взор вновь застилал экран с характеристиками и предложением распределить полторы тысячи свободных очков. Все-таки дожали. «Хозяин!» Едва окно характеристик ушло в сторону, меня навестил Вилтрос, управляющий, он же дворецкий моего замка. Система приняла решение, что полностью выполнила миссию по информированию об обновлениях Барлеоны, позволяя откинуть все окна в сторону и заняться наконец-то непосредственно самой игрой. «Будут какие-либо указания?» «Рассказывай, что произошло с замком за последнее время». Вилт разделовито поправил лацкан пиджака, словно собираясь с мыслями, после чего гордо поднял свою зеленую мордочку вверх и начал вещать с чувством, с толком, с расстановкой. «Я с трудом сдерживал улыбку, так как для полной картины гоблину не хватало небольшой табуретки». Образ маленького мальчика, которого заставили рассказывать стих на Новый год для того, чтобы получить подарок Деда Мороза, был бы совершенен. Изменений и происшествий в замке было немного. Учитывая относительную отдаленность Альтамеды от мест обитания НПС и 180-й уровень локации, в которую попал замок, Вилтрас позволил себе вольность выпустить Серую Смерть и ее стаю погулять в окрестностях. Непонятно, как он общался с волками? но гоблин умудрился поставить несколько условий прогулки. Передачу 30% полученного от мобов опыта в накопители замка и сдачу всей добычи на склады. Серая смерть согласилась, и буквально за несколько недель огромная территория вокруг замка была полностью зачищена. Уничтожалось всё, даже лягушки и кузнечики, не говоря о медведях, лосях и прочей живности. Мало того, в стае появилось несколько новых волков, которых Серая Смерть нашла в окружающих замок-лесах. А также у нескольких самок родились щенята. Общий уровень стаи вырос до 240 уровня. Сама Серая Смерть стала матерой 280-й волчицей. И до меня дошло, что в моем распоряжении появилась вполне реальная и мощная армия НПС, не привязанная непосредственно к замку. Начальник дворцовой стражи РГОРД и его воины были защитниками замка, И использовать их на выездных мероприятиях было трудоемким и дорогим удовольствием также Вилтрас удивил меня тем что в замке уже третью неделю заседает злобный гном гном появился еще до катаклизма и теперь нервирует хранителя склада катаклизмом корпорация назвала период в течение которого барлеона была недоступна по разработанной легенде мимо нашего мира пролетел удивительный метеорит который на две недели остановил время как для живых существ так и для всех явлений и действий. Для чего это было сделано, непонятно, так как можно было спокойно начать игру с момента восстановления. Однако метеорит был нужен, видимо, для внутренних целей корпорации. Так вот, злобный гном выполнил свое обещание и починил ворота замка, потратив практически весь запас императорского дуба. После чего заперся в мастерской и уже две недели оттуда не вылезает. Изредка доносится его приглушенный смех. Взрывы, чертыхания, снова смех. Периодически из мастерской выходит один из демонов и отдает Вилтрасу список с необходимыми ингредиентами. Высокоуровневыми ингредиентами. Учитывая мой прямой приказ снабжать гнума всем необходимым, Дворецкий не мог отказать гному. Но по внешнему виду гоблина было видно. Он категорически против такого соседа. Атрядр гордо исправно нес службу. За прошедшие три недели с моего последнего посещения замка ничего критичного не произошло. Разве что несколько раз замок навещал Артем Сергеевич с неизвестными людьми. Они посещали выносные склады, после чего в клане появлялись новые контракты. На текущий момент загруженность складов составляла 70%, из которых моему клану принадлежали только 30%. Остальное — чужие вещи переданные легендам Барлеоны под договоры ответственного хранения. Вилтрос закончил доклад, однако не спешил оставлять меня одного. Потому как гоблин начал теребить лацкан пиджака, стало понятно, что он от меня что-то хочет дополнительного. «Нам бы и домовых нанять!» — решился Вилтрос озвучить свои тайные мысли. «Замок без домовых пуст, в нем нет души, как и защита от наделенных властью существ». «Хозяин, никак нельзя договориться с госпожой Анастарей, чтобы она убрала альганцетры!» Гоблин так умоляюще посмотрел на меня, что я не мог ему отказать в такой малости и сразу же связался с Настей. В игру мы входили вдвоём, так что она точно должна быть где-то в Барлеоне. «Солнышко, мне бы альганцетры из Альтамеда убрать нужно». «Не вопрос. Ты сейчас в замке?» «Да, тащу». «Подожди минуту, я с отцом договорю». Даже не так. Официально даю тебе доступ в свою личную комнату и личным вещам. Убирай их сам. Кстати, как только закончишь с замком, скажи, я притащу тебя к нам. Есть разговор. Что-то случилось? Да, нашему материку объявляют войну. Ты почту уже смотрел? Войну? Кто? Нет, до почты еще руки не дошли. Что там? Если я правильно понимаю, у тебя в почте несколько предложений. «Дим, мы открыли то, чего не следовало открывать. Всем нужна гробница Создателя. И всем нужен ты, как владелец изначального ключа. Нам поставили ультиматум. В общем, не буду тебя сейчас загружать. Закончи с делами и лети к нам. Координаты я тебе в почту скинула. Папа доступ в свой замок сделал». «Вилтрас, даю тебе доступ в комнату Анастарии и ее сундуку. Убери из замка Альганцетры!» На автомате произнес я, пребывая в состоянии шока. Неужели гробница создателя настолько важный игровой объект, что представители одного континента пошли войной на другой? Им что, своих подземелий мало? Не спорю. В той же Поднебесной обитают сущие монстры игры. Средний уровень их ведущего клана составляет 380 единиц. При этом там же находится самый высокоуровневый игрок Барлеоны. Воин 433 уровня с каким-то труднопроизносимым именем. Учитывая, что сразу 2 300 плюс игрока нашего материка отправились на рудники — Хеллфайр и Беспоники, участь наша незавидна. Выходить против таких высокоуровневых монстров чревато потерей легендарных вещей. С вещами другого класса даже выходить бесполезно. Раздавят и не спросят, как звали. Единственная вещь, которая хоть как-то облегчала нашу жизнь, это пониженный интерес игроков Поднебесной к ПВП. Насколько я помню слова Плинта, Всё, что не приносит очки опытов, поднебесной считается глупым и бесполезным. Поэтому ориентированные на борьбу с мобами игроки могут испытать определённые трудности с бойцами, ориентированными на ПВП. На чёрт возьми, при разнице в 100 уровней абсолютно всё равно, на что ориентирован игрок. Он плюнет пару раз, и все улетят в далёкие дали. Чем же их так привлекла гробница? Неужели они знают что-то, чего не знаем мы? С Поднебесной станется. «Хозяин! Хозяин!» Отрывая меня от тягостных раздумий, в паре шагов появился сияющий от радости Вилтрас. Излучаемая гоблинам радость была настолько заразительной, что на мое лицо непроизвольно наползла улыбка. «Мы можем нанять домовых! Четырех! Нет, лучше пять! Хозяин! Альганцетры выброшены из замка! Больше ничего не мешает поставить достойную замка 26 шестого уровня защиту!» Понимая, что если я сейчас же не найму новых рабочих в замок, гоблина может хватить удар, я встал со своего кресла и переместился на трон. Едва я нацепил на голову корону владителя, перед глазами всплыл замысловатый интерфейс управления замком. На глаза сразу бросился зеленый статус моего замка и приписка, что прочность замка составляет 100%. Я перешел на закладку наемного персонала, беззвучно выругался от сумм, которым не обходят Саргорд и его армия, после чего крепко задумался. «Да, домовых мне нужно приобрести. Это данность. Да, у меня есть небольшой обслуживающий персонал в количестве семи НПС, портальный демон со своим порталом, удивительный дворецкий, готовый выполнять любое поручение. Однако замку по-прежнему чего-то не хватало. Какой-то мелочи, какого-то штришка, делающего и без того шикарную картину, гениальной». Я пролистал все закладки. Однако ничего экстраординарного в альтомеде уже нельзя было сделать. Все, что можно построить, уже построено. Все, что можно купить, уже куплено. Дальше замок развивается с помощью улучшения жилищных условий и дополнительных украшений. Но купить это в интерфейсе нельзя. Такие вещи нужно делать игрокам самим. Так что идея с развитием замка заглохла на корню. На одном гнуме я не выеду, А для приглашения других высокоуровневых творцов нужна реклама. Причем такая, что... Идея! Вилтрас! Тут же озвучил я свою мысль, соглашаясь на оплату пяти домовых. Скажи, что даст замку и его владельцу званый ужин? Хозяин, вы, вы сказали званый ужин? Заикаясь, переспросил гоблин. Званый ужин. Бал. Вечеринка. Назвать можно как угодно, но суть будет одна — реклама замка и клана. Пригласим императора, властелина, может повелитель мрака согласится прийти, если мы гарантируем неприкосновенность. Соберем весь свет нашего материка и устроим турнир». «Хозяин!» — пропищал гоблин и так смешно скукожился, словно на него сверху начала давить огромная плита весом в 16 тонн. «Это же такие деньги!» «Какие?» уточнил я, деловито закатав рукава. Корпорация вернула мне 100 миллионов. Почему бы не позволить себе маленькую блажь? Надеюсь, Артём Сергеевич не сильно меня убьёт, если я потрачу пару десятков миллионов. Приглашение гостей такого уровня должно быть заранее согласовано. Должна быть обеспечена надлежащая безопасность. Со всех трёх империй должны быть представители высшего света. «Если вы собираетесь устроить турнир, должно быть оповещение и открытое участие любого желающего. На моей памяти таких масштабных мероприятий на нашем материке не проводили, так как это слишком дорого. Я даже приблизительно не могу оценить бюджет такого мероприятия, но это точно не менее 200 миллионов золотых». «Что?» От услышанной суммы у меня взлетели вверх брови. Приглашение императора и властелина обойдется нашей казне в 50 миллионов в пользу их империй. Это все знают. Думаю, повелитель тоже не откажется от такой же суммы. Нам нужно будет обновить замок, устроить площадку для состязаний, обеспечить питание, развлечения безопасность, так как здесь не город, и свободные жители могут начать убивать друг друга. Либо они друг друга, тот как повезет. Следовательно, нужно нанять охрану. Все это очень дорого и у меня в голове не укладывается, с чего начать, чтобы рассчитать точную стоимость. Не нужно ничего рассчитывать. Я тут же пошел на попятную. С ума, что ли, в корпорации все сошли, выдумывая такой прайс-лист на приглашение НПС уровня «Император». Нафиг, нафиг. Успокойся, это была глупая шутка. Займись домовыми. Нужно поставить им задачу и контролировать ее выполнение. Обескураженный вилтрас растворился в воздухе, а я несколько мгновений соображал, Что делать дальше? Разбирать почту? Или почтить злобного гнума своим визитом? Интерфейс управления замком показывал, что гном находился в мастерской. Поэтому было бы правильно сходить и посмотреть, что он там вояет. Но победила лень. Прямо сейчас куда-то прыгать и что-то после этого говорить очень не хотелось. Я еще не отошел от встречи с управляющим и новости о двух сотнях миллионов золотых за турнир. Открыв почтовый ящик, я горько вздохнул. Опять заоблачные цифры непрочитанных сообщений. «Прощайте несколько часов моей жизни». Нет, так дело не пойдет. Нужно с этим что-то делать. Как вариант, нанять себе секретаря. Привет, Махан, именуемый в народе Скряга. 10000 за уникальную карту даже не смешно. Это глупо. Согласен с твоими аргументами. Мое первое письмо было немного наивным. Так вот, в свете последних событий, связанных с гробницей, стоимость карты возрастает до миллиона золотых и 10% добычи, которую вы получите в походе. Я иду вместе с вами вагоном и получаю причитающийся мне опыт. Что касается цели, на которую указывает карта, это одна небольшая пещера в свободных землях, скрытая специальной завесой. Чтобы тебе стало еще интересней, именно в этой пещере Кармадонт обрел свое величие. В пещере проживают 350 плюс призраки, поэтому самостоятельно пройти ее я не могу. Но что-то мне подсказывает, что тебя очень заинтересует локация, связанная с Кармадонтом. Ведь именно ты создаешь его шахматы. С уважением и надеждой на достижение договоренности охотник Сабантул. От волнения у меня перехватило дыхание, поэтому я вскочил с трона и начал ходить по залу из угла в угол. Эр Грейс. Кристалл, который принес Лаид из другого мира и который сейчас находится в гробнице Создателя. Призраки, о которых писал Сабантул, — это же великие маги прошлого, умершие при активации кристалла. Наверняка у них можно будет узнать, что такое Эргрейс и как с ним бороться. Откуда у Сабантула карта? Где он ее получил? Стоп! У меня же рептиль старается найти эту пещеру. «Слушаю». В амулете раздался протяжный голос Кобальда. «Рептиль, это Махан. Скажи, пожалуйста, как твои успехи в поиске Крастила?» «Я же тебе письмо написал с отчётом. Ты что, его не получил?» «Ещё почту не разбирал. Только в игру вошёл после перезапуска». «Я не нашёл пещеры, о которой ты говорил. Облазил всю территорию у истока Эльмы, но ничего». «Махан, ты обещал мне подвеску, независимо от результата». Я помню. Завтра начну их делать. Мне необходимо твое официальное разрешение на использование образа твоей второй половины и ее привязку к предмету. Желательно письменно мне в почту. Сделаю. Что будешь делать с кростилами? Ничего. Необходимость в них уже отпала. Спасибо за помощь. Пиши письмо, завтра начну делать подвески. Ты будешь в первых рядах. Я положил амулет обратно в мешок и продолжил хождение по залу. Рептиль потерпел неудачу, значит, на пещеру действительно просто так не наткнуться. Желание заплатить Сабантулу миллион золотых было настолько огромным, что пришлось взять себя в руки, открыть почту и продолжить ее разбор, справедливо полагая, что это погасит мое стремление расстаться с деньгами. Прежде чем это сделать, нужно взвесить все «за» и «против», собрать об охотнике Сабантуле счастливым информацию и только потом принимать какие-то решения. «Мне хватило без поники выше крыши». «Насть, нужна твоя помощь. Хочу разузнать об игроке под именем Сабантул всё, что только возможно. Кто, что, куда, сколько, как. Плоть до того, кто этот человек в реальности. Он предлагает одну уникальную штуку, причём предлагает её в очень подходящий момент. Паранойя кричит, что нужна проверка. «Сделаю. Что за штука?» «Карта с координатами пещеры, в которой были найдены Крастилы и Эргрейс. Помнишь рассказ Верховного мага? Сабантул написал мне письмо с предложением купить её за миллион золотых и 10% добычи. Я ещё ничего не отвечал. Хочу понять, откуда у неизвестного мне игрока появилась такая вещь. Не фальшивка лето, не подстава лето». «Ты моя умничка», — резюмировала Анастария. «Попрошу отца». Он вытащит об этом сабантуле всё, что только можно. «Ты скоро?» Разгребаю почту и лечу.